Глава 8. Завтрак ещё не успела оказаться на столе, как Лере позвонил Игорь Дорогов. Стоя у распахнутого окна, девушка вдыхала прохладный влажный воздух и слушала его голос. Игорь шутливо рассказывал о том, как ночью затопило его гараж, и машина превратилась бы в ботискав, не оставил он её у дома. И не смогли бы мы сегодня никуда поехать. Но всё обошлось, подытожил Игорь. «Сегодня я совершенно свободен, так что можем куда-нибудь сорваться прямо сейчас». «Мы и собирались пойти к морю после завтрака», — ответила Валерия. «Марк нехорошо себя чувствовал эти дни. Надо пройтись, подышать». «Лер», — голос Игоря заметно поскучнел. «Я хочу побыть с тобой вдвоем, чтобы только ты и я. Марк способен подышать без тебя, самостоятельно». В конце концов, есть еще Варя. Им же вдвоем не скучно будет пройтись к морю, верно? Как-то справятся». В полоборота Лера посмотрела на друзей, сидящих за столом, и Варвара махнула ей рукой, мол, «Езжай, без тебя погуляем». «Хорошо», — сказала девушка в трубку, «заезжай где-то через час». «Отлично», — обрадовался Игорь, «до встречи». «Надеюсь, по дороге с тобой ничего не случится», — вздохнула Лера, опуская телефон. Глядя на подругу, Варвара приподняла одну бровь и многозначительно поинтересовалась. Пойдёшь развлекаться, да? Варь, начала Лера, но она перебила. Конечно, разумеется, иди. А я буду сидеть здесь с твоим котом. Кстати, надо купить спицы, пряжу и научиться вязать. Как думаешь, с чего начать? С носков или шарфов? Варь рассердилась Лера. Неужели всякий раз необходимо провоцировать конфликт? Разве нельзя? Ты понимаешь? Я всё лето провела на побережье, а у меня так и не случилось курортного романа. Первый раз в жизни такое, и меня это не может не волновать. Вдруг такое вопиющее безобразие превратится в нехорошую тенденцию. И в этом, конечно же, виноваты я и Марк. И магия. Варя многозначительно подняла вверх указательный палец. Твоя разлюбезная магия. Решив, что дальше продолжать разговор не имеет смысла, Валерия махнула рукой и пошла собираться. Не зная, куда именно они поедут, девушка выбрала туфли без каблуков и длинное платье свободного кроя. Подойдя к зеркалу, Лера закрутила в небрежный узел длинные волосы цвета спелой пшеницы. За лето девушка загорела до черноты, отчего её голубые глаза цвета рассветного неба стали ярко-голубыми. Легкий овал лица с тонкими чертами, пушистые светлые ресницы, изящная длинноногая фигура, словно нарисованная одним росчерком пера. В платье с сине-белыми цветами девушка сама выглядела цветком, редким цветком, выросшим где-то высоко в горах. Игорь был, как всегда, пунктуален и приехал ровно через час, минута в минуту. Чмокнув Марка в щёку, Лера наказала вести себя хорошо, с Варей жить дружно и пообещала скоро вернуться. Закрыв за ней дверь, Варвара хмуро бросила: "Посуду моешь ты, ещё стол протри и пол подмети. Давай, шурши активно по хозяйству". И пошла к себе в комнату. "Я не могу", крикнул парень ей вслед. "У меня лапки". Открыв дверцу машины, Валерия села в салон, и на колени ей Игорь положил букет вин на красных роз. «Ох, красота какая!» От неожиданности Лера смущенно улыбнулась. «Как будто у нас свидание!» «Так и есть! Должно же у нас с тобой, наконец, состояться хоть одно свидание!» Игорь поцеловал девушку и повернул ключ в замке зажигания. Лера не спрашивала, куда они едут, просто смотрела, как за окном меняется пейзаж. Расскажи что-нибудь, нарушил молчание Игорь. Что, например, что хочешь? Как проходят твои дни, как ты проводишь время, что-нибудь о себе. Я же, получается, так толком ничего о тебе и не знаю. Едва сдержав тяжёлый вздох, Валерия легонько провела пальцами по цветочным лепесткам. Расскажи лучше, как твои дни проходят. Уверена, гораздо интереснее моих.